Завтра утром отпрошусь. Пусть подежурит вместо меня, а мы с тобой придумаем что-нибудь веселое. Веселое? В моей теперешней жизни это слово было настолько неуместным, что даже смысл начал забываться. Именно. Веселье как раз то, что тебе нужно. Хм. Джейкоб задумчиво уставился на вздымающиеся серые волны. Темные глаза блуждали по горизонту, пока в них не загорелся огонек. Придумал? — Заодно выполню еще одно обещание. — О чем ты? Отпустив мою руку, он показал на южную оконечность пляжа, где пологий каменистый полумесяц упирался в обрывающиеся в море скалы. Я, непонимающе, хлопала глазами. — Разве я не обещал научить тебя нырять со скал? — Я вздрогнула. — Да, будет прохладно, хотя и не так холодно, как сегодня. Чувствуешь, погода меняется, давление скачет, завтра потеплеет. Ну... Ты как, за?» Темная вода особого восторга не вызывала, а скалы отсюда казались еще выше. С другой стороны, я уже несколько дней не слышала голоса Эдварда. Наверное, боль в груди отчасти объясняется именно этим. Я пристрастилась к звуковому сопровождению своих иллюзий, и чем дольше без него, тем хуже себя чувствовала. Прыжки со скал наверняка исправят положение. «Конечно, за, повеселимся!» устроим настоящее свидание пообещал парень и обнял меня за плечи ладно только сначала ты как следует выспишься мне очень не нравилось что темные круги под глазами с каждым днем все больше напоминали татуировки на следующее утро я проснулась пораньше и тайком пронесла в пикап сменную одежду боюсь сегодняшняя затея понравится чарли не больше чем катание на мотоциклах возможность отрешиться от горестей ввлекла не на шутку. Может, правда, повеселюсь. Свидание с Джейкобом, свидание с Эдвардом. Я мрачно улыбнулась своим мыслям. Пусть юный Блэк сколько угодно считает нас сумасбродной парой. Сумасбродка именно я. Рядом со мной даже оборотень кажется совершенно нормальным. Я надеялась, Джейкоб встретит меня на подъездной дорожке, как он обычно делал, услышав обреченный гул пикапа, А не увидев его, решила, что парень еще спит. Что ж, подожду. Пусть отдохнет как следует. Во-первых, сон ему просто необходим, а во-вторых, за это время хоть немного поднимется температура. Мой приятель не ошибся. За ночь погода и правда изменилась. Небо застилала толстая пелена облаков и под серым одеялом стало чуть ли не душно. Даже свитер не понадобился. Я робко постучала в дверь. «Белла, заходи!» — позвал Билли. Блэк-старший сидел за кухонным столом и ел корнфлекс. — Джек еще спит? — Нет. Нахмурившись, отложил ложку Билли. — В чем дело? — По его лицу ясно, что-то стряслось. Сегодня утром Эмбрия, Джаред и Пол нашли свежий след, и Сэм с Джейком поспешили к ним на помощь. Адли считает, что она укрылась в горах и надеется сегодня с ней разделаться. — Нет, Билли, нет, — прошептала я. Он невесело усмехнулся. «Неужели тебе так нравится лопуш что захотелось продлить ссылку?» «Не шутите, Билли, мне слишком страшно». «Ты права», — снисходительно кивнул старый индейец Темные, сияющие вековой мудростью глаза не выдавали никаких чувств. «Рыжая очень коварна». Я закусила губу. «Для братьев охота не так опасна, как тебе кажется. Сэм знает, что делает». И беспокоиться следует только о себе. Кровопийце битва не нужна. Она пытается пробраться сквозь заслон к тебе. А откуда Адли знает, что делать? Мысленно отмахнувшись от его тревоги за меня, спросила я. Они ведь убили только одного вампира, что могло быть чистой случайностью. Белла, мы относимся к своей миссии очень серьезно. Ничто не забыто. Необходимые знания из поколения в поколение передаются от отца к сыну. Увы, слова Билли не возымели эффекта, на который он, вероятно, рассчитывал. Перед глазами стояла Виктория, дикая, коварная, безжалостная. Если она не сможет обойти волков, наверняка постарается пробраться сквозь их ряды. блэк вернулся к завтраку, а я, упав на диван, стал бесцельно щелкать пультом телевизора. Продолжалось это очень недолго, у меня будто приступ клаустрофобии начался. Крошечная комнатка давила, и я мучилась, что не могу ничего видеть сквозь зашторенные окна. «Пойду на пляж», — сказала я Билли и бросилась вон из дома.